Глава 52. Знакомство. Талья Блэк. Утром Лайон уехал, а я осталась, ожидая приезда дорогих гостей. Вообще-то в прошлой жизни свадьба и знакомство с родителями мужа у меня проходили немного в другой последовательности, но на Фэлломе свои порядки. В принципе, я не сильно нервничала. Со своей первой свекровью у нас были вполне нормальные отношения. Не могу сказать, что между нами завязалась дружба, как с мамой первого парня, но общались мы вполне спокойно и особых претензий друг к другу не имели. И все же то, как нервничал перед встречей с родителями Лайон, подсказывало мне, что во второй раз мне со свекровушкой так не повезет. Магикар с гостями прибыл точно к обеду. Из машины первым вышел высокий сероброволосый оборотен кот. А потом он подал руку, затянутую в перчатку, изящной брюнетке-драконице, помогая той выйти из машины. И мужчина, и женщина выглядели слишком молодо, чтобы быть родителями моего мужа. На вид им можно было дать максимум по 30 лет, но, как я поняла ранее, это было нормально для Фэллма. Старели здесь очень поздно. Если честно, то я немного растерялась. Почему-то я была уверена, что раз лайн пошел в отца, но очевидно, что все обстояло не так. Кстати, у мужа не получилось вернуться пораньше, чтобы встретить родителей, поэтому до вечера придется отдуваться мне и слогом, стоявшим надежным оплотом за моей спиной. «Здравствуйте! Рада приветствовать вас в нашем доме!» Вежливо улыбнулась я, не особенно представляя, что нужно делать. Нет, опыт подобных мероприятий у меня вроде как был, но вот насколько он применим к местным порядкам, это пока было неясно Здравствуйте, Талия. Лайен много нам о вас рассказывал. Мое имя Ланс, а супругу зовут Асанией. Приветливо улыбнулся мне свекр. Должна отметить, что этот оборотень был очень привлекателен внешне, хотя с Лайеном у них было мало общих черт. Этим мой супруг тоже больше походил на свою мать. Ну, если не считать женской миловидности и того надменно брезгливого выражения, которое отражалось сейчас на лице свекрови. Очень приятно отозвалась я, подавая ладонь для рукопожатия мужчине. «Я устала с дороги, Мелвин. Проводи меня в комнату», повелительно сказала Ассаня, полностью игнорируя мое присутствие. Наш работник беспомощно оглянулся на меня, а когда дождался от меня согласного кивка, повел свекровь в дом. «Простите мою супругу Талья. Ей пока сложно принять тот факт, что женой Лайона стала и намерянка». Виновато, прижав подвижные пушистые ушки с темными кисточками, сказал Ланс, внимательно разглядывая меня. «Мне тоже было любопытно». «Конечно, за время проживания на Фэлуме я уже видела много необычных существ. Но сейчас стояла и гадала, на кого бы мой свекор был похож во второй ипостасе – на барса или рысь?» «Ничего, я прекрасно ее понимаю. Трястись в этих ваших магикарах несколько часов – это настоящая пытка», – ответила я. «Сын писал мне, что вы увлекаетесь техномагическими артефактами. Могу я посмотреть на то, что уже удалось делать?» уточнил свёкр, и его зелёные кошачьи глаза загорелись неподдельным азартом. Следующий час мы провели с ним в гараже, где Ланс без устали восхищался научными открытиями моего мира, а я с не меньшим энтузиазмом рассказывал о том, как нам с Гайленом и Акаей удалось модернизировать технологии Земли под возможности Феллума. Свёка рассказал, что они живут немного севернее и что семья Блэк владеет горнодобывающими серебряными рудниками. «Это просто поразительно. Вы огромная умница, Тарья. Лайону очень повезло с вами. Если честно, то я даже немного завидую сыну. Иметь возможность беспрепятственно касаться своей жены. К сожалению, такое счастье даётся не всем». Грустно улыбнулся оборотень. «А разве вы не можете? Я имею в виду, что у вас с Асанией же есть сын». Задавать подобные вопросы отцу мужа было немного неловко. Но мое любопытство съедало меня поедом, желая уточнить, что мужчина имел в виду. «Да, изучать Лайона мне было непросто. Не думаю, что смог бы решиться на такое повторно. Поэтому он у нас единственный ребенок». Спокойно отозвался Ланс. «Но... А как же тогда?» растерянно пробормотала я, не представляя себе такой жизни. Теперь даже стало немного жалко свекровь. По крайней мере, стало понятно, почему она выглядела такой недовольной. «Простите, это было некрасиво с моей стороны», – добавила я, осознав, как грубо было совать свой нос в чужие дела. «Ничего. Вы так забавно смущаетесь, Талья. Кстати, я тоже хотела обратиться к вам с несколько бестактной просьбой». «От сына я слышал, что женщины из вашего мира просто удивительные. Могу я прикоснуться вас без перчатки?» – уточнил свекр. «Можно, конечно, но будет ли это уместно?» – с некоторым сомнением отозвалась я. В памяти были еще свежи воспоминания о знакомстве с Эдуардом. «Дай магия Катеньки терпения». Заверяю вас, что и претендовать на внимание супруги Лайена я просто не посмею, но мне очень любопытно. Дурацкая черта моего характера. Ассанья часто меня ругает за непосредственность. С виноватой улыбкой признался Ланс. Ну хорошо, пожалуй, плечами я протягивая ладонь свекру. Мужчина снял перчатку и сначала несмело коснулся меня кончиками пальцев, а потом более уверенно обхватил ладонь прищурив зеленые кошачьи глаза. «И правда, никакого отторжения. Это просто невероятно!» Просиял ланс, но ладонь мою отпустил как раз тот момент, когда в гараж зашел Лайан.